Глава пятьдесят первая Когда я добралась до общежития, Нелль уже поджидала меня, нетерпеливо топчась перед входом. Резко затормозив на стоянке, я вывалилась из кара и в упор посмотрела на нее. Пара долгих секунд, и, наконец, отпустив эмоции, я заревела. «Вот черт!» — воскликнула подруга. «Броуди что-то сделал? Он обидел тебя? Кир!» Она бросилась ко мне и обняла. «Неужели этот мерзкий гад тронул тебя?» «Вот только попадись он мне! Я ему...» «Нет!» — я еще раз всхлипнула и улыбнулась, утирая лицо тыльной стороной ладони. «Нет, нет, он...» — я его вытолкнула из кара. «Что?» — она отстранилась и заглянула в мое мокрое от неожиданных слез лицо. «Что ты сделала?» Я истерично хохотнула в ответ. «Ну, если подробно, то...» «Нет, нет, подожди!» Она схватила меня за руку и потянула за собой. «Давай-ка пойдем домой, сварганим себе горячего!» Нель задумалась на секунду. «Например, чая, и ты мне все-все расскажешь!» Я безропотно последовала за ней, а дома от этого слова внутри что-то сжалось. Под чашечку горячего чая рассказала ей все, что произошло с того момента, как я попрощалась с Мареком, и до того, как, выкинув из салона кара наглого бывшего кавалера, Практически сбежала от Броуди. «Думаешь, он будет тебе мстить?» И Нель сделала глоток и глянула поверх тонкого края своей чашки. «Не, Броуди трус. Он не сделает ничего, что может бросить хоть какую-то тень на его персону». «Но...» — я нахмурилась. «Ты же слышала, о чем все говорят. О нас?» «Слышала». Она невозмутимо кивнула. «Я слышала, что он отверг тебя, а ты после этого вроде хотела покончить с собой». «Слушай, он тебя хотел использовать как какую-то шлю...» Нель возмущенно засопела, сама себя оборвав, и, сделав глубокий вдох через нос, продолжила. «А теперь он остался беленьким и чистеньким. Напомню, все считают, что это именно он отверг тебя, а не наоборот. Он просто испугается и не станет никому ничего рассказывать». «Ха, «С ума сойти!» — она издевательски хмыкнула. Получил от ворот поворот, да еще и по морде от собственной ученицы. «Черт, какая же я неудачница!» Я опустила глаза, тяжело вздохнув. «Ха!» — выдала на это Нель. «Ты выжила там, где гибли истинные щиты! Ты встретилась лицом к лицу с самой тенью иного! И спаслась! Кстати, ты хоть что-то вспомнила о том, как тебе это удалось? Нет? Жаль! А самое главное — «Ты в центре невероятных событий, и плевать, какие житейские мелочи, вроде этого Рика, попадаются тебе на пути. Ты ужасно везучий человек». «Нель», — возмутилась я притворно, — «нет, ну серьезно! Ты хоть представляешь, как я тебе завидую! Пусть этот облезлый кот Броуди и дальше изображает из себя что-то эдакое, главное, что ты знаешь правду. Я ее знаю, и Марок о ней догадывается» лишь бы твоя мама не узнала мллер рассмеялась боюсь представить что она тогда с ним сделает ты рассказала крому нет она отмахнулась я о том что он не дурак и волнуется за тебя ну и продолжает поддерживать между прочим я даже немного ревную ведь вы последнее время постоянно вместе да ну тебя на этот раз отмахнулась я окончательно успокоившись после разговора с нел Я достала материалы по темным материям и приступила к выполнению домашней работы, которой, серьезно говоря, не занималась уже довольно давно. Закончив достаточно поздно, устроилась спать и к собственному огорчению провела эту ночь без сновидений. Словно кто-то просто выключил свет, а потом утром включил его по сигналу будильника. Тот день, в отличие от предыдущего, был не особо радостным, ведь во сне я не видела Роутека, а так хотела вновь поймать его за руку и, наконец, узнать, что за невероятно реалистичные сны меня преследуют. Добравшись до академии и привычно распрощавшись с Нель, я направилась в сторону главного здания. Торопливо поднялась по лестнице и поспешила в дальнее крыло. Первое, что меня удивило, — это то, что сегодня никто не обращал на меня никакого внимания. Нет, девушки также о чем-то громко переговаривались, сбившись в стайки, но никто из них не смотрел в мою сторону, не тыкал пальцем и не отпускал обидных комментариев. Восторг, шок и удивление, возмущение и ужас — все это перемешалось в громких голосах учениц и тихой ругани учеников. Удивленно выдохнув и решив позже обязательно узнать, что же заставило их забыть обо мне, я, наконец, преодолела казавшийся бесконечным коридор и свернула в сторону санузла. Не успела я сделать и пары быстрых шагов, как дверь распахнулась, и в проеме показалась темная тень. Я только ахнула, в первую секунду решив, что это снова тень, как меня схватили за грудки и втащили внутрь. «Ты! Это все из-за тебя, тварь!» Талана прорычала прямо в лицо, брызгая слюной. Она крепко держалась за мою рубашку и при каждом слове встряхивала меня, словно ростовую тряпичную куклу. «Ангель, что ты?» «Заткнись!» — прошепела она. «Все из-за тебя! Ты во всем виновата! Святая Кира!» Последние слова она произнесла таким отвратительно слащавым голоском, что меня чуть не вывернуло, а в следующую секунду девушка резко развернулась вокруг своей оси, все еще продолжая цепляться за рубашку. Я попыталась ухватить ее за руки и отцепить от себя, но не успела, так как полетела спиной вперед, больно вписавшись в одну из закрепленных на стене раковин». Схватившись за ушибленное место и застонав, я присела на корточке, испуганно ловя воздух ртом. «С ума сошла!» Прохрипела, когда девушка, только что швырнувшая меня, практически через все помещение, приблизилась и замерла буквально в одном шаге от меня. «Ты!» — зашипела она. «Ты во всем виновата! Из-за тебя это все произошло! Из-за тебя я знаю! Пожалел дурочку! И что теперь?» Почему-то мне показалось, что она сейчас ударит меня, а потому я сгруппировалась, готовясь к худшему. Только вместо того, чтобы опять атаковать, нападавшая просто рухнула на пол рядом и начала отчаянно всхлипывать. «Ты! Ты!» — повторяла Талана вновь и вновь, давясь слезами и обхватив себя за плечи, вздрагивая и кутаясь в какой-то жуткий и толстый балахон, будто трясясь от холода. «Ты! Ты! От тебя все беды!» «Ты черт! Как же холодно!» Откинув упавшие на лицо волосы и уже забыв о боли в спине, я подалась вперед, опускаясь на колени. «Ангель, ты как?» Я протянула руку, желая коснуться ее плеча. «Талана! Не смей меня трогать!» выкрикнула она, резко отшатнувшись, и я, наконец, смогла рассмотреть ее лицо. Заплаканные красные глаза, опухший нос, почти синие губы кривились в злой и полной презрении и ухмылке. «Не ты, только не ты! Не смей меня жалеть! Все из-за тебя! Зачем он только сделал это? Вчера он вместо того, чтобы... Он... Он же был у тебя, да? Мерзкая тварь! Как же я тебя ненавижу, Марс! Из-за тебя так! Я слышала, они сказали, что все из-за тебя! «Да о чем ты?» — не выдержала и закричала в ответ. «О чем ты говоришь? Что я тебе сделала?» «Ты?» Она уставилась на меня прожигающим, ненавидящим взглядом. «Ты забрала его! Ты виновата в том, что произошло! Из-за тебя она это сделала! Чтоб ты сдохла, Марс!» После этого она резко вскочила на ноги и заметалась по крохотному помещению из стороны в сторону. «Конечно ты! Что же в тебе такого, а, Марс? Рыжая, отвратительная! Прикидываешься невинной овечкой, такой правильной, а сама? Эй!» Я тоже поднялась. «Хватит! Что тебе нужно от меня?» «Ты снова с ним, да?» Она остановилась прямо передо мной. «Ну, конечно! Черт! Бессовестная сука! У тебя ни капли гордости, да? Довольна собой?» «Вижу, что довольна. Думаешь, он теперь твой?» «Нет! Она умнее!» «Да черт возьми, что с тобой? О чем ты вообще говоришь?» «О чем я? Марс!» Она склонила голову к плечу, И слипшиеся от слез и чего-то еще пряди волос упали, закрыв половину ее лица. Вторая половина сейчас представляла жуткую маску. «Об этом!» Талана протянула руку к моей щеке, а я отшатнулась, ожидая удара или чего-то вроде того, но она только хмыкнула. Опустив руку, девушка коснулась края воротника моей блузки, что каким-то чудом не оторвала буквально минуту назад и оттянула его. «Об этом, святая Марс! Вот об этом!» «Что ты?» Я, сделав шаг назад, снова оперлась спиной на край раковины и неожиданно осознала, на что именно она могла указывать. «Все не так! Ты просто не знаешь, что произошло!» Резкий шум в коридоре заставил нас обеих вздрогнуть. Взгляд ангель прояснился, словно она очнулась от какого-то глубокого сна презрительно глянув на меня и резко развернувшись, рванула к двери, подхватила с пола свою сумку, отпихнула ногой мою, что слетела с плеча, а теперь оказалась на ее пути и выскочила из туалета, громко хлопнув дверью. «Что за черт?» — выдохнула я, нервным движением поправив блузку. «Что это только что было?» Развернувшись, уставилась в заляпанное брызгами зеркало. «Надеюсь, я ошиблась». Закончить я не смогла, так как, задрав голову, заметила темно-красные пятна как раз в том месте, где вчера Броуди слюнявил мою шею. Вот же! И как я не заметила этого утром! Оттянув край материи, еще сильнее охнуло. Тихо шипя и изрыгая ругательство в адрес Рика Броуди, я торопливо застегнула чудом не неоторвавшиеся во время потасовки столанной пуговки. Расчесала пальцами волосы и разложила их по плечам, в надежде прикрыть постыдные следы. Почему Нель утром ничего мне о них не сказала? Неужели не заметила? Побрызгав на лицо холодной водой, я подхватила сумку и тоже поспешила покинуть помещение. Что это была за странная, просто жуткая сцена? Я ведь и правда испугалась, когда она с такой силой затащила меня внутрь, а потом кричала и ругалась. Такая талана наводила настоящий ужас, в отличие от той, что только раздражала своей глупостью и излишней заносчивостью. Талана Ангиль, что я видела сегодня, была другой, не просто сильной, но паникующей, какой-то совсем иной, словно маска глупой богачки слетела, обнажив передо мной другую личность, пугающую своей непредсказуемостью. Я поняла, что не то что не знаю ее, но даже не могу представить, что она может сделать в следующую секунду. Через пять минут, приведя себя в относительный порядок и кое-как скрыв следы вчерашней встречи с Броуди, я поспешила на занятие Сначала я еще напрягалась и чуть ли не шарахалась от каждой двери, вновь ожидая нападения, но, добравшись до аудитории темных материй, не заметила, как погрузилась в совершенно другие думы, убаюканная монотонной речью очередного замещающего. «Вы уже решили, в чем пойдете?» Марок широко зевнул и, прикрыв рот ладонью, склонился ко мне. «Если что, мы можем помочь с этим. Я же говорил тебе, да?» «Что?» — вынырнула из своих мыслей и непонимающе нахмурилась, продолжая следить за мужчиной в центре аудитории. «Ты о чем?» «О бале он выдохнул с нажимом. «Ну, вы же, девчонки, всегда переживаете из-за этого». «Нашел, о чем беспокоиться?» — хмыкнула я и покосилась на соседа. «Еще рано переживать об этом». «Да?» — в его голосе мне почудилось удивление. «Да». Уверенно я кивнула. Звон разнесся под сводом аудитории, возвещая об окончании занятий, и я, следом за десятком соучеников, вскочила с места. Быстро, побросав вещи в сумку, поспешила за покидающим помещение преподавателем. Вывалившись в коридор, чуть не взвыла, так как мужчина и след простыл. «Ладно», — протянула я зло, и, развернувшись, поспешила в сторону кафетерия, где меня должна была ждать эннель Судя по всему, это какой-то заговор, и мне не удастся так просто дотянуться до блондина, даже связаться с ним не выходило. Да еще это обещание, данное Нель и Оксу, да и самому Роутеку. Внутри тяжелым грузом тянула обида на себя, на других, ведь все это время я могла ежедневно видеть его, говорить с ним. А теперь, когда я наконец осознала, насколько в этом нуждаюсь, меня лишили такой возможности. Это же касалось и всего, произошедшего с нами за эти дни. Я с головой окунулась в тайну, полную неизведанного, невероятных поворотов и настоящего шанса прикоснуться к чему-то столь же потрясающему, как и весь этот мир. А что теперь? Ничего. По пути я то и дело натыкалась на учеников и учениц, которые, сбившись в небольшие компании, что-то бурно обсуждали, склонившись над своими коммуникаторами. Некоторые вскидывали головы, когда я проходила мимо, и нечаянно задевала кого-то из них но, заметив меня, тут же теряли интерес и вновь погружались в обсуждение. «Кира!» — Нель налетела, словно ураган, подхватила под руку и потянула дальше мимо кафетерия, в сторону выхода из здания. «Ты как?» «Я?» — остановилась и развернулась к ней лицом. «Да нормально!» — подумав, секунду добавила. «Вроде. Нормально?» — она была удивлена. «То есть ты ничего не чувствуешь по этому поводу? Совсем? Да?» Нель нахмурилась, а потом, прикрыв глаза, с облегчением выдохнула. «Ну, наверное, это даже хорошо». «А что случилось?» Я бросила полный сомнений взгляд через плечо, вновь оглядывая ребят с других потоков. «Я, безусловно, рада, что меня больше никто не обсуждает и все такое, но...» «Ты... ты что?» Она охнула, и это заставило меня вновь развернуться к ней. «Не в курсе? Серьезно?» «Да что случилось-то?» Уловив в ее голосе настоящий шок, я вопросительно изогнула бровь. «Бал!» «Что бал?» Я все еще не понимала. «Завтра, Кира!» «Бал завтра вечером!» «Ты шутишь!» Я даже рот открыла от удивления. «Как можно перенести бал на месяц? Это же невозможно!» Но тут же осознала, что подруга не шутит. «Кира, да об этом все гудят с самого утра. Я тебе штук двадцать сообщений отправила. Где твой ком?» Я судорожно сжала край сумки, пытаясь нащупать внутри аппарат. Скинув ремень с плеча, быстро отыскала девайс и проверила входящее. От подруги и правда было штук двадцать непрочитанных сообщений. Еще несколько от академической рассылки и одно от мамы. ну почему? Я отметила несколько входящих, решив мамина прочесть позже, когда останусь одна. Как можно перенести балл на месяц? Кира! Нель схватила меня за руку и потянула за собой, уводя на улицу. «Ты как из другого мира. Ничего не видишь и не замечаешь». «Что? Это из-за Лидии Грон», — шепотом произнесла она. «Эта дамочка надавила на администрацию. Не знаю, как и почему, но они на это пошли. Кто-то говорит, тут замешаны огромные деньги, но мне кажется, это не просто деньги, а огромные связи». «Грон? Ерунда какая-то. Как она могла заставить ректора перенести дату балла? Это вообще возможно?» А еще, говорят, все дело в том, что она выходит замуж. И дата свадьбы совпадает с датой бала, а два этих события просто не могут состояться в один день. Нель, развернувшись, застыла и выжидающе уставилась на меня. В моей голове стало пусто, будто все мысли вылетели одним махом. Но одна упорно билась, отказываясь покидать мое сознание. За кого, черт возьми, Лидия грон выходит замуж? Нет, я, конечно, помнила, что у нее есть жених, «Брат Роутека, но сейчас почему-то испытывала сомнения. За кого?» «Кир, ты как?» — подруга коснулась моего плеча. «Ты услышала меня? Поняла, о чем я говорю?» «Да, то есть... Подожди». В голове все перепуталось. То и дело перед внутренним взором всплывали картинки из прошлого. Одна сменяла другую. Вот Лидия и Роутек в его доме, и она льнет к мужчине. Вот она в парке пытается что-то мне объяснить. Вот она в моей палате стоит рядом с мамой и улыбается. А вот ее улыбка сменяется холодным оскалом. Я вздрогнула, вспомнив ту ночь, когда он исчез из палаты, оставив меня совершенно растерянную. Вспомнила, как прижималась к нему, а он так же жадно обнимал меня, но то и дело пытался оттолкнуть, что-то шептал о том, что нельзя, что все это невозможно и неправильно. «Неужели я ошиблась?» Настолько сильно ошиблась, принимая желаемое за действительное. Неужели Роутек потому и исчез, что готовился к свадьбе? «За кого?» — выдохнула наконец, чуть не закричав. «За кого? За кого она выходит?» «За...» — Нель прошипела сквозь зубы. «За Рика Броуди». «Что?» — вот тут я не выдержала и закричала. «Что? Как за Броуди? Это шутка такая?» да тише ты неля оглянулась по сторонам нет кир я сама только узнала и просто не представляю как кир ты она замолчала на секунду вглядываясь в мое лицо когда я ухватила подругу за плечи когда ты узнала пару часов назад она нахмурилась сначала все говорили только о бале и лишь потом стало известно о причине переноса все девчонки как с ума посходили Боюсь даже предположить, что будет твориться вечером в магазинах. Нель продолжала говорить, взмахивая руками и что-то бурно изображая, а я слушала ее время от времени, кивая, но совершенно не слышала ни единого слова. Теперь все мои мысли были заняты другим, утренним происшествием. Но она узнала об этом раньше, наконец произнесла я вслух. «Что?» — Нель прервалась на середине какой-то фразы и выжидающе замолчала. Она узнала о том, что Рик женится на Лидии грон раньше остальных. «Откуда?» «И почему тогда она напала на меня, а не на грон «Почему во всем обвиняла меня?» «Ведь между нами с Броуди все стало ясно уже давно». «Эй, ты о чем?» Нель прищурилась, ее глаза потемнели, и уже знакомый жадный блеск показался на дне черных зрачков. «Я что-то пропустила?» Талана набросилась на меня утром в туалете, почти сразу после того, как мы с тобой расстались. Она что-то кричала, обвиняла меня, но тогда все это показалось настоящим бредом. — Ангиль? — Да. Я кивнула и в двух словах рассказала о нашей встрече. — С ума сойти! — только и смогла прокомментировать произошедшая Нель. — Все как с ума посходили, вот уж точно. — Да. Мы замолчали и двинулись дальше, иннель о чем-то думала, нахмурившись и покусывая нижнюю губу. «Кир!» — голос Нель прозвучал приглушенно. «Я только одного не понимаю. Как эта Лидия смогла сделать так, что ректор перенес бал? Ведь это практически невозможно. Но она смогла. Кто она такая, в конце концов?» «Для меня это тоже загадка. Мы же с тобой всю сеть прочесали, но не нашли ничего о Лидии Грон. Я не знаю, Кира, что тут происходит, но прошу тебя, не связывайся с этой дамочкой». «Да я бы и рада, сама знаешь. Я с самой первой встречи нервалась к ней в подруге. Только она...» «Слушай, а ведь тетка просто приревновала собственного любовника к любовнице своего жениха. Прости, дорогая, но звучит это просто ужасно. Ха-ха!» Подруга неожиданно расхохоталась, выдав свою мысль, а меня как молнии пришила. «Ну я и дура! Рик, это же Ричард!» «А значит, Роутек знал все с самого начала?» «Она знал! И Лидия Грон! Она, выходит, тоже знала!» «Но почему тогда не сказала мне ничего по этому поводу? Ни намека, ни обвинения?» «Да я, по сути, никакой агрессии от нее не увидела, даже наоборот!» «Я вновь остановилась, пытаясь собрать всю полученную информацию воедино!» То, что мне не нравилось во всей этой ситуации с самого начала, заиграло новыми красками. Роутек знал о моих тогдашних чувствах. Он же сам намекал мне, если не сказать, открыто обвинял в любовной связи с Броуди. Но не сказал самой Грон. Стоп. Ведь, по словам Окса, он должен встречаться с Лидией, хотя она собиралась замуж. Черт! Да что же это за сумасшедший дом? И что теперь мне делать? «Эй, что там происходит?» Иннель хлопнула по плечу, заставив вырваться из вороха своих мыслей. «Идем!» «Где?» Я развернулась и инстинктивно последовала за подругой к центру площади, где уже собралось довольно много народа. «Хватит!» — кричала какая-то девушка, закрытая от нас плотной толпой студентов. «Талли, прекрати!» «Нет!» Знакомый визгливый голос сразу расставил все по местам. «Я докажу, что я сильнее, я лучше, слышишь?» «Прекратите!» Над площадью разнесся знакомый голос, и я тут же, словно гончая, почувствовавшая запах добычи, рванула вперед. роутик был тут, рядом с этой ненормальной девицей. Распихивая студентов, я протискивалась вперед, стараясь как можно быстрее добраться до центра круга. Неожиданно живот свело от боли, и, охнув, я согнулась пополам. Волоски по всему телу встали дыбом, усиливая и без того ужасные ощущения. «Что за...» — выдохнуло, не в силах шелохнуться и жадно делая новый глоток воздуха. Все это длилось не больше пяти секунд, после чего просто исчезло, словно ничего и не было. «Талан, ангель прекратите истерику!» — рявкнул роутик где-то совсем рядом, и я, забыв о странном приступе, снова рванула вперед. «Я докажу!» — словно не слышала девушка, продолжая визжать. «Я докажу всем, что я лучше!» Когда я вывалилась у самого центра, образованного студентами плотного кольца, то застыла, ошарашенная представившейся мне картиной. У самого монумента спиной к нему стояла ангель широко разведя в сторону руки. Некогда уложенные в идеальные локоны волосы сейчас были больше похожи на копну нечесанного сена. Рядом с ней, переминаясь с ноги на ногу и то и дело протягивая к Талане руки, топтались ее верные подружки. Кажется, девушки что-то тихо говорили, стараясь успокоить ангель но она только отмахивалась от них. «Убери лапы, дура! Сейчас посмотрим, кто из нас лучше!» Талана вновь вскинула руки и указала на кого-то, стоявшего напротив нее. Только сейчас я обратила внимание на этого человека. Лидия Грон замерла на самом краю свободного пространства, практически рядом со мной, и взволнованно взирала на ученицу. «Талана, успокойтесь, пожалуйста!» Лидия приподняла ладони в уже знакомом мне жесте, будто сдаваясь. «Я не хочу с вами ругаться! Уверена, что мы во всем разберемся!» Если бы я не видела Грон раньше, то поверила бы ей и ее словам. Только я знала, как за одно лишь мгновение эта нежная и обеспокоенная улыбка может превратиться в яростный оскал, как глаза, что я была уверена сейчас излучают понимание и внимание, могут резануть яростью и чем-то еще не менее пугающим. «Нет, я знаю, я все знаю, я докажу, я знаю, что я лучше!» — продолжала кричать девушка, с каждой секундой все больше походя на сумасшедшую. «Эй!» — раздалось откуда-то из плотной стены, образованной, кажется, сотней студентов, собравшихся на площади. «Что тут происходит?» «Рик, ты пришел?» Голос девушки изменился. «Рик, я здесь! Ты все увидишь, Рик!» Лидия, покосившись в ту сторону, откуда появился мужчина, опустила руки и сжала их в кулаки. Я только успела подумать, насколько неловкая должна быть ситуация, а еще как могла ангель спутать голос ректора с голосом Рика Броуди. Живот скрутило с еще большей силой, новая волна мурашек прошлась по спине, заставляя меня выгнуться от омерзительного ощущения. Я вскинула лицо, ловя ртом в воздух и краем глаза, мазнула по толпе, там, где стояла ангель Мгновение, и я чуть не закричала от ужаса, Лишь боль, пронзившая меня, не дала сделать этого. Всю ее фигуру скрывала черная полупрозрачная масса, превращающая фигуру бывшей красотки в некое подобие чудовища. Голова окуталась темной дымкой, за которой не было видно искаженного в гневе лица. Руки и ноги также, словно лианами, были оплетены жгутами уже знакомой мне тьмы. Боль в животе, что волнами расходилась по всему телу, пропала, стоило моргнуть. также пропало и жуткое видение, и я вновь могла разглядеть фигуру девушки. Что еще за шутки? Я схожу с ума? «Бак! Где Бак?» Господин ректор вышел вперед, а из-за его спины тут же показался аксель. «Талли!» — прорычал парень, бросившись к девушке. «Что ты творишь?» «Я только хотела доказать, Акс! Я хотела!» Ангель опустила руки и вся сжалась в присутствии парня. Я удивленно переводила дыхание, в очередной раз поражаясь тому, как рядом с Баком изменилась талана Ангель. Сейчас она вся словно сдулась, обхватив себя руками точно так же, как утром, когда сидела на полу туалета. Она затряслась и вся будто уменьшилась, продолжая что-то шептать. Волосы нечесанными паклями упали на лицо, закрывая его. Аксель потянул куртку из рук стоявшей рядом девушки. Когда та попыталась возмутиться, он рыкнул что-то невразумительное, и она тут же выпустила материю, отступая. Накинув ее на плечи Ангиль, он обнял девушку, начавшую уже откровенно вздрагивать и всхлипывать. — Бак, забери ее отсюда! — прорычал ректор, выходя в центр круга. Затем он приподнял руки и добавил уже громко, перекрикивая шум толпы. «Расходитесь! Нечего тут смотреть! А ну-ка, все на занятия! Перерыв уже закончился! Все первые курсы на занятия, у вторых — практика, ученики третьих курсов. Через минуту у вас общие потоки, советую никому не опаздывать». «Госпожа Грон, приношу свои извинения, сами понимаете». Ректор приблизился к прекрасной женщине, все так же стоящей на своем месте и не сдвинувшейся ни на миллиметр, и, подхватив ее под руку, предложил следовать за ним. «Студенты! Выпуск на носу! Бал опять же! Девушки всегда придают этому событию излишнюю важность. Вот нервы издали!» «Да что вы!» — она картинно вздохнула. «Понимаю, я сама такая же. Да и моя вина тут есть. Ох, это свадьба!» «Из-за меня все так случилось. Может, стоит поговорить с девушкой отдельно, успокоить ее? Я могу сопроводить ее сейчас или по окончании занятий?» «Нет-нет, господин Бак справится, поверьте». Дальше я уже не слушала. Обернувшись, наконец, вспомнила, почему рванула именно в эту сторону. Прежде чем увидела Ангиль и Грон, я слышала голос Роутека ровно до того момента, как мне стало плохо. Он был тут.